Не можете ли вы отнести мое письмо сию же минуту? Нет, сударыня. До наступления ночи это невозможно. Все равно я напишу сейчас же. Вдруг представится непредвиденный случай. Консуэла ушла в свой кабинет и написала неизвестному князю, прося его о свидании и обещая чистосердечно ответить на все вопросы, какие ему угодно будет ей задать. В полночь Матус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 Она закончила свою программу знаменитой Арии Альмирены из оперы «Ринальдо» Генделя. «Оставь меня оплакивать тяжелую участь, оставь меня вздыхать о свободе». Ринальдо Генделя — опера, написанная на сюжет поэмы Тассо «Освобожденный Иерусалим», была поставлена в Лондоне в 1711 году.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 Видимо, и стены здесь имели глаза и уши. Возможно, Маттус был с ней чересчур откровенен. Он неодобрительно отозвался об исчезновении Леверани. Очевидно, этого было довольно, чтобы его заставили разделить участь последнего. Эти новые тревоги заставили Консуэла забыть о голоде. Но время шло. Маттус не появлялся, и она решила позвонить.